Ночь цвета виски со льдом «Жизнь игра, так зачем упускать? Главный козырь, бери же смелей И сражайся ты в ней до конца, Чтобы было что вспомнить о ней Этот час нам покажется сном всё исчезнет, останемся мы Это ночь цвета виски со льдом Ты и я в океане любви»